глава тринадцать опять припёрся непутевый братец подумала релая глядя в окно но кто это с ним и она удивленно посмотрела на сопровождающий ее брата вооруженную толпу дети неизвестные явно не были похожи на обычную дружков тырка с которыми он водился да и на толпу Если уж быть до конца откровенной, они не походили. Слишком хорошо вооружены и слишком уж подготовлены к встрече. К любой возможной встрече. Она в силу специфики своего бизнеса в этом разбиралась, как никто другой. Иначе бы не смогла подняться от обычной портовой перекупщицы до ее нынешнего положения. Отсюда она не смогла точно рассмотреть, но ей показалось, что в группе, пришедшей с братцем, был аграф. Неужели в какой то веке он мне подогнал клиента? Поразилась она. Уж у кого-у кого, а у брата подобного рода знакомства никогда не водилось. Он обращался к ней лишь когда ему самому было что-то нужно. Но и тогда он просто связывался с ней и спрашивал, Сможет ли она продать ему то или иное оружие, и какую даст на это скидку и рассрочку. А тут пришел сам, да еще и не один. Значит, тут было что-то более важное, чем его личные дела, поняла девушка и решила сама спуститься вниз и встретить его. Но главное, девушка хотела оценить наметанным взглядом тех, кого тырк привел. Через минуту она стояла в холле ее личного офиса, ожидая гостей или, скорее, даже клиентов. Это она уже поняла. Все это здание, хоть оно и не было слишком большим, было выкуплено ею. А на станции, с вечной нехваткой места, собственное помещение значило очень многое. И те, кто это понимал, могли сразу и по достоинству оценить, с кем же им придется вести дела. и уже не обращать внимания на ее относительную молодость и смазливую мордашку, как обычно говорил тырк. С ее железной хваткой, характером и тем воспитанием, которое она получила, живя с братом в бедных кварталах пиратской станции, она была достойным противником для многих. именно ее какая-то природная гордость и сила не дали ей пойти по стопам ее матери, портовой, хоть и элитной, но все-таки шлюхи, тогда как многие предлагали ей именно этот путь. И именно все это помогло ей выйти в люди, добившись всего самостоятельно. И, по крайней мере, тут, на станции, да и в ее ближайших окрестностях, это знали все, ну или практически все. И если этого кто-то не понимал, она всегда готова была отстаивать свое право и свою свободу любыми доступными ей средствами и способами. И она это делала уже не один и не два раза. Правда, это был как раз один из тех случаев, когда они не слышали. И да, она не ошиблась. К ней пришел аграф, но он совершенно равнодушно обвел холл помещение своим ничего не говорящим холодным взглядом и, даже не заметив ее, огляделся, после чего, видимо, не увидев ничего интересного, со скучающим лицом уставился на один из выставочных образцов, стоящих рядом. «Столичный жлоб!» — прокомментировала она про себя его поведение, ведь чистокровные аграфы свысока смотрели на таких, как она, полукровок. Зато пришедший вместе с Аграфом весь какой-то порезанный и еле сшитый чел сразу просек, что все это может значить, и даже с каким-то уважением, как показалось девушке, посмотрел в ее сторону. А, возможно, она ему просто приглянулась, как и многим другим до него. К сожалению, по его порезанному и мало что выражающему лицу тоже ничего понять было практически нельзя. «Мужики!» Мысленно чертыхнулась полкровка, да еще и бабу какую-то с собой привели. Посмотрела она на жмущуюся к аграфу пирку. Между тем тырк увидел ее, хотя, как ее можно было не заметить, стоящую в одиночестве посреди пустого зала, она не понимала. — Релая, сестренка, привет! — произнес совершенно не подумав ее не слишком сообразительный братец. — Идиот! — ругнулась она сквозь слезы. Но, к ее удивлению, чела это совершенно не смутило, хотя даже она бы заподозрила неладное или какой-либо сговор в подобном случае. Однако тот лишь удивленно посмотрел сначала на нее, а потом на тырка, будто стараясь понять, правда ли она его сестра. И неудивительно, у них была одна мать, но разные отцы. Тырк был чистокровным троллем, мощным и крупным, а ее отцом, как говорила мать, был какой-то заезжий аграф. И поэтому Релая унаследовала его утонченные черты лица и больше походила на обычную аграфку. А это часто служило причиной многих ее проблем и конфликтов, как в прошлом, так и сейчас. Как болтал ее неугомонный брат «Какую красотулю! Да еще с таким приданным ноги бы хотели прибрать к рукам, ну или к чему более подходящему!» Ему эта шутка казалась очень смешной, ей же нет, за что тот всегда ее гребал, и жив он до сих пор был только из-за того, что для пробития его толстой кожи и тупой каменной башки требовалось нечто более существенное, чем ее кулак или подзатыльник». Но что было еще важнее для Орелайи, она хоть этого и не показывала особо, но брата все-таки очень сильно любила. И сама знала, что за нее он раздавит и порвет любого. Она всегда, как бы высоко ни поднялась, будет для него маленькой, младшей сестренкой Рейкой, о которой он как мог старался заботиться. Вот и сейчас, даже не понимая, что нужно этим людям, он все равно привел их к ней надеясь этим самым хоть как-то помочь своей маленькой сестренке. «Добрый день!» — произнес незнакомый чел, наконец наигравшись в гляделки и оторвав ее от размышлений. «Нам рекомендовали вас как надежного поставщика». Он не стал говорить о том, кто им ее мог рекомендовать, это и так было понятно. «Поэтому мы бы хотели с вами обсудить кое-какие наши потребности», и насколько быстро и качественно вы сможете их реализовать. Было видно, что Хуман старается вести разговор в деловом стиле, выжимая и выдавливая из своего горла не слишком-то привычные для него слова и фразы. Хотя для этого бывалого мордоворота больше был типичен совершенно иной стиль общения. Короткая команда, трюм отборного мата — Кулак и дуло бластера, и это сразу бросалось в глаза. «Похоже, для графа стараются», — поняла девушка. «Да, я вас слушаю», — ответила она. Хума нагляделся и, слегка выбившись из выбранного им для себя делового образа, шагнул вперед и сказал, «Подруга, тут дело серьезное. Может, есть место, где его получится перетереть?» не маяча посреди этого музея, и он обвел рукой. Но я ошибка согласилась с ним Релая. Тут она допустила промашку, посмеиваясь над челом, и забыла о том, кто с ним пришел. Для таких, как этот граф, дела привычнее вести, сидя в кресле своего кабинета. «Пройдемте со мной», и она указала на двери переговорной, которую использовала, когда этого требовали такие вот, как этот аграф, посетители. После этого девушка отошла немного в сторону, пропуская вперед брезгливо поглядывающего на нее аграфа и идущую вслед за ним свиту. «Ну, понятно, кто тут главный», — заметила она, когда охрана оттерла чела в конец очереди. Тот немного стушевался, но, проглотив такое пренебрежение к себе, Пошел последним рядом с нею, по дороге искоса поглядывая на Релаю. «И этот туда же!» — подумала она, заметив его взгляд, приклеившийся к ее груди. Но говорить она ничего не стала. Привыкла уже к тому, как ведут себя мужики разных раз в ее присутствии, даже такие красавчики, как этот чел. Войдя внутрь, она дождалась, пока все рассядутся, и только потом завела разговор, обращаясь к аграфу. Так что привело вас ко мне? Но тот не обратил на ее слова никакого внимания, лишь как-то годливо сморщил нос и махнул челу. Нам нужно оружие. 500 тяжелых плазменных стационарных орудий, столько же средних корабельных лазеров, малые силовые установки, тоже 500 штук, И посмотреть, что у вас есть по малым боевым кораблям в наличии. Хорошо, что Релая умела держать себя в руках, а вот тырк нет. Да с таким заказом она могла завязать и больше не заниматься своей деятельностью, свалить с этой опастылевшей и набившей скомину станции и перебраться куда-нибудь в содружество, прихватив и своего брата. благо крови ни на ней ни на нем не было он лишь наемник а она торговец в республике корпораций у нее были связи и она могла бы купить там гражданство пятьсот тяжелых стационарных бластеров пятьсот средних лазеров пятьсот силовых установок и малые боевые корабли я вас правильно поняла стараясь сохранить холоднокровие переспросила она да кивнул ей в ответ чел Возможно, мы приобретем еще и ракетные установки, но тут как сложится. «Подождите, я должна проверить наличие запрошенного вами вооружения на наших складах», ответила Релая, хотя и так прекрасно была в курсе, что такой партии у нее нет. Но она знала тех, у кого оно было. И немного подумав, она добавила, «Вы пока можете ознакомиться...» с выставленными к продаже боевыми кораблями. Правда, это несколько не мой профиль. Тут я выступаю лишь как посредник между покупателем и продавцом». «Понятно», — ответил ей чел и взял в руки протянутый ей планшет. Релая же быстро связалась с одним своим знакомым. «Гурк, привет», — поздоровался она и сразу перешла к делу. «Помнишь, ты говорил о том, что у тебя есть партия, тяжелых стационарных крылов. Ты ее еще не распродал?» «Да кому они у нас тут нужны?» — махнул рукой старый тролль, с которым у Релая были давние и хорошие деловые отношения. «Сколько орудий в партии?» — уточнила она, так как точной цифры не помнила. «Шестьсот!» — ответил тот. «Отдашь пятьсот?» — напрямик спросила она. Видимо, тролль уже смекнул, что просто так она бы звонить и интересоваться не стала, и потому сказал «Нет, только всю партию». Тогда на 20% ниже номинала, который ты за них просил, сразу сориентировалась девушка. «Они же тебе нужны», — выхмылился тролль, «так что нет». но нет и суда нет», — ответила она, — «поищу у других, просто у тебя было все в одном месте». «Э -э — Э-э-э! воскликнул Грук. — Я все понял. Забираю хотя бы под четыре-три тысячи за штуку. — Идет, — согласилась она. — Перезвоню и скажу, куда доставить. — Не трепись, а то сделка конец. — Да понял, не дурак. — Окей. И Лилай отключилась. Это был первый, с кем она хотела поговорить. Дальше был еще один. Она, конечно, предпочла бы с ним... Вернее, с ней не связываться. Но силовые установки можно было достать только у нее. — Зара, привет! — тихо произнесла она, когда увидела на экране лицо симпатичной пирки. — Пошла вон! — ответила та, как только поняла, кто ей позвонил, и отключилась. — А все из-за этого урода Фонса, ее или их бывшего. — Ну кто же знал? что он спит как с ней, так и с ее лучшей подругой. Узнали они обе случайно, и с тех пор ни одна, ни вторая простить друг друга не смогли. А этот урод выкрутился и свинтился с станций Хотя Тырк ее предупреждал насчет него, но она, как обычно, не послушалась. С тех пор они не разговаривали с Зарой уже больше трех лет. А она по ней скучала. Ей было плохо без той, с кем она делила все свои детские мечты и привязанности. Набрала номер еще раз. «Зара, я по делу», — сразу сказала Ралья. Таня отключилась и молча посмотрела на нее. Но вместо дела Ралья впервые за все время произнесла «Прости, я не знала про него, я честно не знала». И уже гораздо тише добавила «Я скучаю». Ты единственная, кому я всегда доверяла. А ты, Ирк, усмехнулась та на то, что и брату полукровка тоже доверяла. Но Раллия в ответе ей сказала другое. Он все еще без ума от тебя. До сих пор не может простить ни тебя, ни меня. Девушки помолчали. — Что тебе нужно? — спросила пирка глядя на Раллию. — Малые силовые установки, 500 штук. «Столько у меня нет», — ответила Зара. «А сколько?» «Только триста». «Есть средние?» «Да, тоже триста». «В какую цену?» «Не особо надеясь на скидку», — спросила она. «Первая за девятьсот, вторая за две. Дешевле не смогу», — удивила ее девушка. «Спасибо». «Искренне поблагодарила ее роль я. Как только определюсь окончательно, сразу свяжусь с тобой». «Хорошо?» Кивнула в ответ та и вдруг сказала. «Я ведь тоже по тебе скучала». И немного помолчав, она добавила. «От того гада я нашла», Честно призналась Пирка. «Мне было все равно, что он играл со мной. Но из-за него я потерял свою единственную подругу. И за это он мне и заплатил». И в глазах девушки мелькнула сталь. Они росли, на одних и тех же улицах, и в одних и тех же кварталах, и поэтому было неудивительно, что характер у этой миловидной, миниатюрной пьерки был будто выкован из стали. «Спасибо!» — искренне поблагодарила ее рулья, и потом несколько смущенно спросила, «А можно я тебе еще позвоню?» «Дура!» — усмехнулась ей Зара. «Давно нужно было это сделать. Сама бы я первая никогда не позвонила». «Ты же меня знаешь!» И девушки улыбнулись. Они обе понимали, что ни одна из них первой не позвонила бы никогда, и только этот случай свел их вместе. «Я перезвоню вечером», — сказала Релья и отключилась. Остался последний из тех, с кем она хотела переговорить. Ее бывший босс, тот, кто ее и обучил, основом того, что она знает и умеет. «Шеф, добрый день!» По стародавшей непривычке поздоровался она. «Я тебе давно уже не шеф», — усмехнулся крепкий Террианец. «С чем пожаловала?» хотел узнать, есть свободные партии ракетных установок и малые боевые корабли?» «Ракетницы есть, но только устаревшие, зато очень много. Могу сплавить все за сотню тысяч, если интересно. Скидок нет, зато добра там навалом». «Понятно. А по кораблям?» «По кораблям?» Итерианец задумался. «Слушай, есть кое-что интересное. Я их еще не успела приходовать Очень любопытные машинки. Малые рейдеры по типу агарских, только чуть более навороченные и защищенные. Произведены в королевстве, насколько я понял, судя по маркировке. Три тяжелых бластера вместо пары обычных средних. Корпусная броня... Средняя силовая установка, дальность прыжка — шесть секторов. По всем боевым характеристикам тянет на средний корабль с маневренностью и скоростью малого. Но трюма вообще нет, только десантная палуба на пять койко-мест. Зато есть возможность разместить пару автоматических боевых дронов. Они идут в комплекте. Есть четыре таких рейдера. Товар слишком специфический и мало кому пригодится тут». «Может выполнять только патрульные функции, но он мне достался вместе с транспортом, который и перевозил. Каждая дам по сто семьдесят». «Поняла, спасибо», — ответила девушка. «Как только разберусь, сижусь и сообщу ответ». «Хорошо, буду ждать», — сказал Тырянец и, усмехнувшись, добавил, «раздень этого графа», после чего подмигнул ей и отключился. «Ничего от него не скроешь», — подумала Релая. Но в этом и не было ничего удивительного, ведь Виронд был главой местных торговцев, у которого она с Зарой научилась всему тому, что знает сейчас. Вроде все, пора продолжать разговор. И посмотрела на Чила, который уже, похоже, давно отложил переданный ему планшет в сторону, и теперь беззастенчиво рассматривал девушку. «Досмотрелся?» — не выдержав, спросила она. Тот, похоже, только сейчас заметил, что она за ним наблюдает. «Нет», — видимо, по инерции ответил он. Это разозрило и еще больше вогнало в смущение Релаю, даже больше, чем самого Чела. Хотя, судя по всему, он вообще ничего не чувствовал по этому поводу. А, возможно, и потому... с такой рожей, как у него. Ему и за деньги могут отказать. Со злорадством подумала Релая, глядя на него, особенно те, что из свободных. И уже более спокойно продолжила дальнейший разговор. Я проверила все свои склады. У меня есть нужное количество затребованного вами вооружения и оборудования. Но... И она еще раз посмотрела на Хумана, который опять сидел и пялился на ее грудь. «Ну что за извращенец!» — взвесилась она, но постаралась держать себя в руках, иначе ее охрана давно бы разобрала этого придурка на части. «И почему на меня клюют одни уроды?» — задала она сама себе вопрос и сама же себе ответила. «Да потому что они все уроды, даже ее братец, но он хотя бы свой!» И, медленно выдохнув, через рот сказала... «Но есть некоторые условия», — и перевела взгляд на графа. Но тому, похоже, все было абсолютно фиолетово. Ему на ушко что-то нашептывала его ручная пирка, и поэтому сейчас он даже не прислушивался к происходящему разговору. И «Еще один тупой урод», — решила она и добавила, — «за это ты поплатишься», — и перешла в наступление. Нужно было оправдывать свою репутацию. «По тяжелому вооружению», — сказала она. «Есть партия сверхтяжелых стационарных плазменных пушек КР-42МК. Разбить ее не могу. В партии 600 штук. Шесть тысяч кредитов за штуку». Чел пораженно молчал. Рела же, поняв, что нужно давить, продолжила... Поняв, что вам нужно согласованное количество пушек, лазеров и силовых щитов, я собрала партию средних лазеров. Шесть сотен, по полторы тысячи за штуку. Дальше, по силовым установкам. Есть малые. Отдаю за две и средние по четыре тысячи. И тех, и других по триста штук. И последние. Нормального ракетного добра у меня сейчас нет. Но в наличии есть большое количество немного устаревших. Ракетниц с полным боезапасом. Все отдам за 150 тысяч. Немного помолчав, она добавила. И последнее. По малым боевым кораблям есть редкий эксклюзив. И она описала то, что ей пересказал шеф. Таких малых грейдеров у меня четыре. Прошу по 350 за каждый. После чего она замолчала, давая этому, похоже, не слишком умному челу, переварить услышанные. «Пусть твои мысли будут заняты моей грудью и мордашкой, а не теми цифрами, что сейчас прозвучали», — мысленно усмехнулась она, при этом мило и искренне улыбаясь Хуману. Тот сидел и с искренним недоумением, судя по тем мысленным усилиям, что отражались на его лице, пытался произвести какие-то расчеты в своей голове. Раллия наслаждалась произведенным эффектом. Она загрузила покупателя по полной, и где-то он должен был совершить ошибку. Она видела и чувствовала это, и ей нужно было лишь дождаться своего часа. Невольно на ее лице всего на мгновение промелькнула победная улыбка. И тут раздался, совершенно спокойный и, казалось бы, даже отчужденный. слегка рычащий голос чела, который совершенно не был похож на то натужное выдавливание из себя, связанных в осмысленные фразы слов, что она слышала раньше. «И за да что же вы меня так не любите, уважаемая?» спросил он. И так и не дождавшись ответа, от удивленно посмотревший на него девушки продолжил. «По плазменным пушкам». «Поставщиком у вас выступает некто Грук. Он запросил с вас четыре тысячи. Вы согласились на это?» «Думаю, если я обращусь к нему напрямую, то мы договоримся с ним на эту же сумму. Дальше. «Не думаю, что ваша подруга Зара, с так экспрессивно начался ваш разговор, продаст силовые установки нам за ту же цену, что предложила и вам. Но и не задерет она». Ее так сильно, как вы. Потому, кого вы назвали шефом, это местный глава торговой палаты станции. Вы с ним находитесь на короткой ноге. Но он не занял бы своего места, если бы не умел отделять личные предпочтения от деловых. И поэтому, я думаю, с ним мы также сможем договориться в пределах разумного. И последнее. По вашим лазерам. Я уверен, что и по ним цена задрано не меньше, чем в два раза, а то и больше. Так что вы меня разочаровали, молодая леди. Это было как ведро ледяной, обжигающее своим холодом воды. Она смотрела только на его внешность и не разглядела за этими шрамами, туповатым выражением практически бесчувственного лица и такими странными, непропорциональными глазами разного цвета того, кто действительно был опасен и хитер. Чел же спокойно и с тем же выражением лица, что и раньше, сидел и смотрел на нее. И теперь она поняла, что никуда он не пялится. Просто из-за травм, или что у него там, ему так проще и удобнее держать голову. «Простите». Даже не ожидая такого от самой себя, извинилась она. «Я готова выслушать ваше предложение, если вы все еще хотите иметь со мной дело». Тырк смотрел на нее огромными изумленными глазами. «Чтобы его гордячка сестра извинилась перед кем-то? Да быстрее мир перевернется, или сверхновая взорвется, чем она сделает это». Видимо, он что-то пропустил. Между тем, Релая понимала, что тут ее обыграли в чистую на ее же поле. Хуман задумчиво посмотрел на нее и спросил. Ваш брат работает за 10%, как посредник-информатор. Вы сейчас выступаете как торговый представитель тех или иных интересов. В этом случае полагается 20% комиссионных. «Вас устроят такие условия?» И его вопросительный взгляд уперся в многострадальную грудь девушки. «Ну почему он не смотрит в лицо?» Спросила она сама у себя. «Как было бы мне проще в этом случае?» «Да», — тихо произнесла она. Тогда остался последний вопрос, и Хуман немного наклонился вперед. «Мы так и не услышали». Нормального предложения по средним лазерам. 700 кредитов за штуку. также тихо произнесла девушка. Значит, у нас в итоге, резюмировал их разговор чел. С учетом вашей с братом комиссии, я думаю, вы ее разделите без особых проблем. За пушки мы отдаем 3 миллиона 120 тысяч. За средний лазеры 702 тысячи. За силовые установки — миллион сто тридцать одну тысячу. И за ракетницы и малые рейдеры — миллион сорок тысяч. Как вы помните, от каждой суммы 20% — это ваши, 10% вашего брата. И чел посмотрел на ролию «Конечно», — сказала она, — «но вы насчитали комиссию и на средние лазеры. А тут не было участия посредника. Этот товар мой». — Я знаю, но пусть это будет вашим небольшим бонусом. И Хуман подмигнул девушке. А потом, запросив у нее номер счета, перевел все по предоплате. — Надеюсь на вас, — вполне серьезно сказал он и назвал номер склада, куда нужно было произвести доставку товара. — Вас там встретят, — напоследок добавил он. И почему-то девушке стало приятно, что этот непонятный и странный хуман после ее, не очень обдуманной и по-детски глупой выходки, все еще доверяет ей. — Спасибо. — еще раз искренне ответила она. — Не за что, — начал говорить чел, но вдруг резко замолчал и посмотрел в направление окна. — Ждете гостей? — даже не спросил, а скорее утверждал он. Вглядывался он туда, где виднелись крыши соседних зданий. — В смысле? — не поняла, о чем идет речь. — рылая я. — Зато тырку ничего объяснять не пришлось. Опасность он всегда чуял носом за километр. — Сколько? — спросил он у Хумана. — много Здание окружено. Я насчитал порядка семидесяти разумных в пределах сотни метров. Но уверен, что есть несколько снайперов, и четверка наблюдателей-корректировщиков. Вызвать отряд? Жила одна из фигур в доспехах. Не нужно, они все равно не успеют. И этот странный чел перевел свой взгляд на Релаю. Сейчас он не был похож на второстепенного шаркающего помощника, которым предстал перед нею в первые мгновения их знакомства. Сейчас рядом с нею находился боец, представляющий опасность для любого, осмелившегося встать на его пути. Вот теперь-то девушка и поняла, кто действительно руководил всеми этими пришедшими к ней людьми. И был это вовсе не аграф. «Тень, тара, на крышу. Контролируйте подходы», — начал распоряжение он. «Опасность представляет только двадцатка неизвестных. Двинуться на нас с северо-запада». Как только заметите движение с той стороны, сообщите мне о них». Те молча кивнули головами и, не произнеся ни слова, двинулись к выходу. «Не забывайте о снайперах», — предупредил он подходящую дверь парочку. «Один сидит по тому же Вектору, что и двадцатка, видимо, прикрывает их. Другой контролирует главный вход. Точнее сказать не могу». «Понятно», — впервые произнес Аграф и выскользнул в коридор. «Охрану усади между первым и вторым этажом!» — это он сказал уже Релая. «Основные силы, пойду через главный вход!» И, посмотрев на девушку с интересом, спросил у нее, «Кого же ты так разозлить-то смогла?» После этого он снова отошел к окну. «А что с сюрпризом?» — спросил один из закованных в абордажную броню кибернетических монстров Учелла. На этих он не сработает. На всех стоит защита. И я хочу знать, кто ее им поставил. А потому мне нужны главари нападающих, хотя бы частично живыми. Релая с удивлением посмотрела на этого непонятного Хумана. Он не то что собирался сдаваться или хотя бы остаться в живых. Он собирался уничтожить нападающих, но так, чтобы была возможность допросить главарей о чем-то не очень понятном ей. Он говорил о какой-то защите. Что это, интересно? Подумала она и глянула на готовящийся к бою отряд. Между тем монстр кивнул и довольно пробурчал. — Ну, наконец-то! работам старым добрым способом! И стукнул кулаком о свою ладонь, совсем как брат Идиот! — не очень цереония сказал ему чел на хрена мне тут устраивать маленькую войнушку просто завалим их и все и оглянулся на релаю твои люди осмотрю уже заняли позицию оперативно тогда и мы пойдем затем махнул своим бойцам но у двери остановился и повернувшись к троллю сказал тырк запри ее здесь и пусть не высовывается вы нам будете только мешать после чего вышел из комнаты в помещение зала. Пока не успела закрыться дверь, Релая услышал его последний приказ. «Вы двое прикройте правый фланг, а вы налево». Дальше двери за незнакомцем закрылись. «Ты так и останешься здесь?» — возмутилась Релая, глядя на своего брата. Но тот, даже не слушая ее, подтащил к двери тяжеленный стол и забаррикадировал ее. — Не нужно ему мешать, — сказал наконец он, и, посмотрев в окно, ухмыльнулся. — Этот жирный Буаров выбрал неудачное время, чтобы предъявить свои права на тебя. Не то время, не то место, а главное, не на того нарвался. Раздался взрыв, потом серия выстрелов, а потом бой перешел на улицу, и длился он на удивление недолго. Буквально через несколько минут на лестнице раздались чьи-то шаги. — Как думаешь, кто там? — тихо спросил релая держа в руке бластер, направленный на двери. — Да я и не думаю, — ответил я тыр, Я знаю. И практически в это же мгновение раздался стук в двери и голос чела. — Это мы можете выходить. Когда девушка вышла из комнаты, она не поверила своим глазам, Все помещение внизу было усыпано трупами. Их же она видела и окна первого этажа. Тут по лестнице спустились граф и Пиирка. «Снайперы и наблюдатели уничтожены», — доложил Аграф Челу. «Хорошо», — ответил на это Хуман и посмотрел на девушку. «Найдутся контейнеры для трупов», — спросил он у нее и обвел рукой лежащего вокруг тела. «Да?» — Заторможенно ответила она. Полукровка хоть и выросла на пиратской станции, но никогда не видела реального и настолько быстрого и кровавого побоища. Теперь она понимала, на кого именно боятся больше всего нарваться бравые ребята, похвалящиеся своей отвагой и силой, когда бороздят просторы космоса. На таких вот неприметных и тихих господ которые меньше, чем за пять минут вырезают больше полусотни душ. «Сейчас наши люди приберутся тут, и временно мы оставим тела у вас, а через некоторое время они подъедут за ними. Я могу дать вам машину», — все еще находясь в прострации, сказала девушка. «Это было бы замечательно», — ответил чел и скомандовал своим. «Грузим тела в гравикар». Очень быстро люди Хумана обшарили все тела, собрали оружие и прочие ценности. Часть из этого была передана Хуману. После этого они быстро упаковали тела в труповозки и загрузили в гравикар. Ну все, мы вас покидаем, а я рекомендую вам разобраться со своими проблемами. Не всегда мы можем оказаться рядом с вами. И он направился к выходу. Его отряд все в том же составе, с горделивым аграфом по центру шел впереди. А чел, шаркая и оглядываясь, плелся сзади. Но теперь он не мог обмануть девушку. Она видела настоящее лицо этого невзрачного, какого-то корявого и слишком непонятного чела. И впервые за очень долгое время Рылая подумала, а может и не все они такие уроды, как я о них думаю?